А затем Петр почти без передышки должен был приняться за другое, еще более тяжкое дело. Через два года по возвращении из-за границы началась Северная война. Торопливая и подвижная, лихорадочная деятельность, сама собой начавшаяся в ранней молодости, теперь продолжалась по необходимости и не прерывалась почти до конца жизни, до пятидесятилетнего возраста.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 составлял планы военных движений, строил корабли и военные заводы, заготовлял амуницию, провианты, боевые снаряды, все запасал, всех ободрял, понукал, бронился, дрался, вешал, скакал с одного конца государства в другой, был чем-то вроде генерал-фельдцехмейстера, генерал-провиантмейстера и корабельного обермастера. Такая безустанная деятельность —